На основании документов Форин-офиса Ротвелл утверждает, что в годы войны британская политика имела целью повторить политику Франции, проводившуюся после Первой мировой войны, то есть создать санитарный кордон в Восточной Европе. Трудно усмотреть разницу, замечает Ротвелл между системой 20-х годов и тем, что предлагалось сейчас английскими политиками. Советский Союз со своей стороны стремился включить в орбиту своего влияния граничащие с ним страны Европы. Благодаря его поддержке позиции коммунистов, бывших в авангарде вооруженной борьбы против фашизма, все более упрочивались. И постепенно эти страны вошли в состав возглавляемого СССР социалистического лагеря. Разумеется, такое развитие ситуации в Европе полностью противоречило планам Черчилля.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 Должно быть достигнуто до того, как армии демократии уйдут. Разумеется, официальная позиция Черчилля оставалась прежней, от ялтинских решений он тогда еще не отказался, но в действительности, как он сам свидетельствует в мемуарах, его политика находилась в прямом противоречии с этими решениями.